Глава третья. Его детство было заполнено пращурами не только XIX, но и восемнадцатого века. Тимофеев Рисовский — это я по отцу, а мать моя, урожденная вселужская древняя-предревняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то обеднели, то богатели, однако имени своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали.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 Согласно тогдашним порядкам, за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, каперствовали успешно, причем на паях с единоверными греками. Море теплое, опять же, воля вольное Мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока они напоролись на турецкий флот и были взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными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 такими, которые появляются, когда приезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история это не зафиксировано. Может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее из устно. Была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждый имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Анибалу Дека Канасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как «Герои острова сокровищ», одиссеи и «Капитана Блада». Ничего подобного. История тут ни при чем.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 Но к этому времени директора совхоза, украв все, что мог, стал заметать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятые румянцевской библиотекой и приготовлены к отправке. Черт с ней с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам.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 рассказ зубра подтвердился кроме поразительной памяти можно было положиться на его добросовестность ученого по морской линии в предках у него были адмирал синявин тот который кельваторную колонну выдумал адмирал головнин который кругосветку плавал у японцев в плену сидел адмирал невельской который присоединил незаконно дальний восток российской империи за что был разжалован на Сельроды.